Миф пятый. Отсутствие диплома – приговор. Набивается полный зал. Некоторые люди даже стоят. Я выступаю на конференции New Art Fest с презентацией на тему монетизации творчества. Открываю слайд о том, какую роль в коммерческом творчестве играет диплом. И сразу обращаюсь к аудитории. Поднимите руку, если вы переживаете, что у вас нет диплома профильного вуза, и вы уверены, что это блокирует ваш рост, говорю я в микрофон, и вижу лес рук. Большая часть зала, представляете, они переживают, страдают и чувствуют себя неполноценными из-за того, что у них нет официального диплома о высшем творческом образовании. И это повторяется почти на каждой конференции. Уже догадываетесь, к чему я веду? Да, мы имеем дело со злостным стереотипом. Я назвала его «дипломным синдромом». Давайте разбираться. Откуда взялся стереотип? Как и многие хулиганы-стереотипы, он пришел к нам из 20 века. Давайте присмотримся к нему поближе. Как мы рассуждаем, когда речь заходит о профессионализме? Чтобы стать мастером своего дела, нужно сначала получить диплом, а потом идти работать и посвятить избранной сфере всю жизнь. Это считалось правильным, честным и единственно возможным сценарием, что изменилось в 21 веке. Информация стала доступнее и устаревает гораздо скорее. Сейчас вы можете обучиться любой дисциплине, сидя в удобном кресле у себя дома. И скорость жизни тоже увеличилась. Новые профессии загораются и гаснут, как сверхновые звезды. Классическое высшее образование не поспевает за быстрыми шагами прогресса. Второй важный момент, который влияет на наше восприятие. Наш культурный бэкграунд, который формируется государством, где нас воспитывали. Ведь если задуматься, страны СНГ и Россия – королевство корочек и дипломов. Общество не признает у вас профессионала, если вы не предъявите дипломы, сертификаты, удостоверения и грамоты. Тебе необходимо получить диплом. Эта идея становится единственной и не подлежащей обсуждению почти в каждой семье. Родители пристраивают своих детей лишь бы куда-нибудь, только чтобы у их чад была заветная корочка. И неважно, что ребенка интересует, например, рисование. Зато в институте в этом году много бюджетных мест на инженерной специальности. Отсюда и такое повальное число людей, уныло ходящих на работу и нутром чувствующих, что всю свою жизнь они занимаются нелюбимым делом. Но так происходит не везде. Сейчас я живу в Германии, и хочу вам доложить, здесь совсем другая ситуация. Людей с вышкой гораздо меньше, чем в России или странах СНГ. В ходу другие виды образования – Например, очень популярно подобие наших колледжей, но немного с другим устройством системы обучения. Студенты колледжей тоже получают дипломы, которые подтверждают их конкретную профессиональную специализацию. Например, выучился на парикмахера? Вот тебе разрешение на парикмахерскую деятельность. Выучился на техника машиностроение Вот бумажка, иди работай в автосервис или на завод. И знаете, они получают эти документы и вполне счастливы. Никто не страдает дипломным синдромом и не считает, что отсутствие высшего образования – это причина для комплексов. Великие неучи. Три легендарных личности без высшего образования. И снова Рэй Крок. Хочу начать с Рэя Крока, о котором мы говорили в предыдущей главе. Человек, который превратил Макдональдс из местной забегаловки во всемирную сеть ресторанов, еще при жизни заработал 500 миллионов долларов. И в начале тысячелетия журнал «Тайм» назвал его одним из ста самых влиятельных титанов индустрии 20 века. Как вы могли догадаться, вышки у Рея не было. Ему было 15 лет, когда он, соврав про возраст, бросил среднюю школу и стал водителем скорой помощи во время Первой мировой войны. А позже он уже рвался в предприниматели, и ему было недообразование. Нужно было делать деньги. Чарльз Диккенс. Если вы не читали его произведений, это имя, вероятно, вам известно. Напомню, откуда вы слышали о Чарльзе. «Оливер Твист», «Рождественская песня», «Повесть о двух городах» и так далее. Когда Чарльзу было всего 12 лет, его отца посадили в тюрьму за долги. Пришлось уйти из школы и нырнуть в тяжелую реальность с головой. мальчишка он работал по 10 часов в сутки на обувной фабрике. Позже ему удалось устроиться клерком, а затем стенографистом в суде. Путь до корреспондента газеты занял у Диккенса долгих 10 лет. И вот Чарльз становится журналистом в 22 года. Он рассказывает людям о парламентских дебатах и выборах, пишет для газеты. И потом, как вы понимаете, уже не для газеты. Издателям не было дела, что Диккенс бросил школу в 12 лет. Они с готовностью опубликовали его первый сборник историй «Очерки Боза» в 1836 году. Уолт Дисней Во времена Первой мировой среди парней часто встречались такие случаи. Так же, как и Рэй Крок, Уолт Дисней бросил школу, подделал свое свидетельство о рождении и ушел водителем в Красный Крест. Машина скорой помощи, за рулем которой он сидел, была разрисована мультяшными героями. Они проникали в сознание юноши и позже превратились в его удивительную рисованную вселенную. Уолт учился по профилю лишь однажды, на вечерних курсах в Академии искусств Чикаго. Но самое забавное в том, что только в 58 лет, уже будучи мультимиллионером, он получает почетное свидетельство об окончании средней школы. Мы с вами немного расслабились и ушли в историю. А между тем, у нас тут идет неравный бой с мифами и стереотипами. Давайте же нанесем дипломному синдрому ответный удар. Готовы? Четыре способа справиться со стереотипом. Сразу уточню, это не способы вроде «как завязать шнурки», ведь стереотип зависит от нашего мировосприятия, а не от физических умений. Поэтому взгляните на следующие четыре пункта, как на то, что на самом деле кроется за страхом остаться без корочки, и решите, стоит ли вообще бояться. Первый. Предъявляйте портфолио, а не диплом. Это работает не на 100%, но уже видно, куда все движется. Если вы не устраиваетесь на какой-нибудь завод советского образца, креативщики им все равно не нужны, то дипломом размахивать незачем, по крайней мере, не с порога. Если не спросят диплом, тогда что нужно потенциальному работодателю? Любую компанию интересуют конкретные результаты, иллюстрации и дизайн-проекты, то есть портфолио. Где вы этому научились, не столько важно. Может, у вас два высших, а может, вы прошли классные курсы или вообще читали много умных книг и до всего дошли самостоятельно. Это никого не волнует. Например, вы показываете свои работы человеку. Он смотрит именно на них, а не ищет в папке с портфолио. «Хм, рисунки отличные, но где же диплом? Без диплома не берем». Конечно. Если у вас есть престижная корочка, можете ее продемонстрировать. Это будет конкурентным преимуществом. Например, в нашем университете True Art School мы начали выдавать государственные дипломы, потому что прошли аккредитацию. Наши выпускники могут выложить все корочки на стол. Но если их нет, не стоит посыпать голову пеплом. Поймите, ваши результаты и фактические знания у вас никто и никогда не отнимет. С ними вы всегда найдете клиентов, работодателей и партнеров. На микростоках тоже никто не спросит с вас диплом. Нарисовали и загрузили. Хорошо нарисовали, получили деньги. Вот и все. Навыки важнее бумажек. Второй. Измените свое отношение к университетам. Классическая система образования в большинстве своем медлительно, словно улитка на костылях. Чаще всего институты просто не успевают за текущими трендами. Да что там тренды? Появляются десятки новых профессий, которых вообще нет в образовательных программах. Как думаете, что происходит в художественных университетах? Уверены, что там вас научат, как рисовать трендовые продукты и продвигать себя как креативщика в нише? Даже не надейтесь. Очень часто те, кто окончил серьезный художественный университет, не могут зарабатывать креативом. Их этому не научили. Встречала такой пример. Мужчина получил высшее образование по каллиграфии. Выпустился. Надежды полный мешок. Но вместо рисования красивых букв он пошел класть печи. Ему пришлось отказаться от любимого дела и заняться тем, что приносило хлеб с маслом и икру с шампанским по праздникам. В общем, не думайте, что классические университеты – это гарантия трудоустройства и высокого заработка. Сегодня чаще всего нужны такие узкие и актуальные знания, которые высшие учебные заведения просто не в состоянии предоставить. Эта информация есть только у действующих экспертов, поэтому удаленное обучение у них становится нормой, и это хорошо. Государство подстраивается под ситуацию и позволяет подобным заведениям получить аккредитацию. Через несколько лет обучение в таких университетах, как наш, станет обычным делом. И тратить 5 лет на классическое образование будет гораздо меньше людей. Третий. Выбирайте узкую нишу. Когда вы выбираете узкое направление, то у вас больше шансов на успех. Почему? Давайте сравним. Кто будет более востребован, терапевт или кистевой хирург? Все мы люди. Возможности нашего мозга ограничены, и это нормально. Просто надо это учитывать и использовать. Нам с вами намного проще взять конкретное направление и работать в нем. Да, тогда мы не будем специалистом широчайшего профиля. Зато за нами закрепится репутация настоящего профи в конкретной тематике. И когда кому-то понадобится услуга или продукт, мы с вами тут как тут, специалисты конкретно по этому продукту или услуге. Поэтому если выбирать узкую нишу, можно преуспеть даже за один месяц. Конечно, за такое время вы не займете вершину пирамиды, но увидите ощутимый прогресс и результаты. Четвертый. Выбирайте короткие спринты, а не многолетние марафоны. Что делать, если мысли о профильном образовании не идут из головы? Просто получайте свои корочки на специализированных курсах. Это можно сделать за 1-2 месяца и к тому же онлайн. Удаленных университетов, которые выдают дипломы государственного образца, пока почти нет. Например, наш единственный в нише, где можно получить государственный диплом. Но даже обычный сертификат о дополнительном обучении можно показать своим работодателям или клиентам. Выложить на сайт, да хоть повесить себе на стенку, созерцать и гордиться. Каждому свое. В узкой нише все равны. Вы бы знали, как я люблю смотреть статистику своей школы. Оказалось, что у меня на курсах результаты студентов примерно одинаковые. Причем неважно, каким опытом обладал каждый из учеников. Дело в том, что на каждом курсе студенты изучают одну узкую тему. Например, учатся быстро рисовать надписи на компьютере в векторном формате. Эта тема разложена на курсе по полочкам, то есть имеется четкий алгоритм, по которому каждый из студентов отрабатывает навыки. И тут я обратила внимание на изначальную подготовку учеников. Условно я разделила их на тех, кто никогда раньше не рисовал, и тех, у кого был какой-то опыт в графическом дизайне. И что же получилось? Результаты у людей с опытом и без него примерно одинаковые. Нет никакой космической разницы в продажах или в скорости работы. Но самым интересным и показательным был пример одной девушки. Она пришла ко мне на курс уже будучи арт-директором. Работала с сайтами и хотела обучиться леттерингу. В итоге уровень ее рисунков был примерно таким же, как и у девушек, впервые увидевших графический редактор. Бэкграунд практически не отразился на качестве. Даже опыт в смежных областях не дает сильного преимущества в узкой нише. А про диплома для такой цели я вообще молчу, это очевидно. Но несмотря на то, что сейчас мне это понятно, я очень долго сама думала, что корочки бумажные нужны мне, словно хлебные во времена голода. Как это было у меня? Я очень переживала, что у меня нет диплома о художественном образовании. Сама ходила по миру и разносила этот стереотип. Я разделяла его. Позже, уже зарабатывая несколько тысяч долларов в месяц на своем портфолио, я все равно чувствовала неловкость, когда меня представляли в новой команде или компании. Когда кто-то произносил «Это Светлана, она дизайнер», что-то внутри меня сжималось, и мне скорее хотелось перевести тему. Мне казалось, что я не заслужила права называться графическим дизайнером. Откуда эта мысль? Я представляла, что есть другие дизайнеры, У них есть дипломы, они долго и упорно шли к своей цели, учились, не спали ночами, сдавали экзамены. И именно из-за этих страданий и потраченного времени у них есть моральное право называть себя дизайнерами, а у меня его нет. Чтобы победить эту мысль, понадобилось время и упорство. Чем больше впечатляющих результатов давало мое творчество, тем дальше я уходила от ограничивающих убеждений о важности корочек. «Помню момент, когда я сказала сама себе, «Если 5100 долларов за одну иллюстрацию – это не отличный результат, тогда что вообще называть отличным результатом?» И уверенность росла вместе с моими достижениями. Сейчас я уже не переживаю об этом. Но вот что важно. Диплом и знания две разные вещи. Я постоянно обучаюсь ради того, чтобы стать лучше, а не ради охоты за бумажками». Посещаю конференции, на которых презентуют ведущие кейсы, примеры проектов, в коммерческом дизайне. Изучаю, что нового происходит, какие появляются тренды и так далее. Сама выступаю на конференциях, в том числе и русскоязычных. Что интересно, этих самых корочек у меня накопилось предостаточно. С одной стороны, они представляют для меня определенную ценность, ведь они показывают мои актуальные знания и мою активность в этой сфере. Но с другой, клиенту я покажу сначала свои работы и результаты, чтобы он увидел во мне профи. А если вдруг понадобится, покажу и эти документы. Но этого не придется делать, поверьте. Ведь людям, в конце концов, важна не надпись на бумажке о том, что вы классные. Им важны фактические навыки, знания и результаты. Поэтому лечитесь от дипломного синдрома. И пускай корочки будут не в шкафу, а у вкусной пиццы, которую вы купите, честно заработав, на своем креативе. Упражнение. Как вы думаете, есть ли у вас дипломный синдром? Какими лекарствами из этой главы вы намерены его лечить? Отсутствие диплома – не приговор.